Тёркин пишет. И могу вам сообщить из своей палаты, Что большой любитель жить, Выжил я, ребята, И хотя на бока належался лежним, Говорят, зато нога будет лучше прежней, И намерен я опять вскоре без подмоги Той ногой траву топтать, Встав на обе ноги. Озабочен я сейчас Лишь одной задачей, Чтоб попасть в родную часть, Никуда иначе. С нею жил и воевал, Курс наук усвоил, Отступая, пыль глотал, Наступая, снег черпал Валенками воин, И покуда что она, Для меня, солдата, Все на свете. Все сполна и родная сторона, и семья, и хата. И охота мне скорее к ней в ряды вклиниться. И, дождавшись добрых дней, по Смоленщине своей топать до границы. Впрочем, даже суть не в том. Я скажу точнее, доведи с другим путем, до конца идти, пойдем, где угодно с нею. если шпуля в третий раз клюнет насмерть злая, то по крайности среди вас братцей свой последний час встретить я желаю только с этим мы спешить без нужды не станем я большой любитель жить, как сказал заранее и поскольку я спешу повстречаться с вами генералу напишу теми же словами. Полагаю, генерал как-никак уважит. Он мне орден выдавал, в просьбе не откажет. За письмом, надеюсь, вслед буду сам обратно. Ну и повару привет от меня двукратный. Пусть и впредь готовит так, заправляя жирно, Чтоб в котле стоял черпак по команде смирно. И одним... Слова свои заключить хочу я, Что великие бои, как погоду чую. Так бывает у коня чувство близкой свадьбы. До того большого дня мне без палок встать бы. Сплю скорее, да вестей. Все сказал до корки. Обнимаю вас, чертей, ваш Василий Теркин.